Глава 93. Дэби Ховард, старшая школьная подруга Аманды Рейли и, возможно, вторая жертва экзекутора, была единственным ребенком в семье. Ее воспитывала мать после того, как отец ушел из семьи, когда девочке было восемь лет. Ее мать так снова и не вышла замуж, и теперь жила в приюте для престарелых, страдая старческим слабоумием. Как и Аманда Рейли, Дэби выросла в гардене. Она окончила среднюю школу в 1986 году и вскоре перебралась в Сиэтл, чтобы учиться в юридическом колледже Университета штата Вашингтон. Она окончила с почетной грамотой и тут же нашла работу у Фостера Харви, в одной из крупнейших юридических фирм на северо-западном Тихоокеанском побережье. Через пять лет она вышла замуж за Вилли Макларка, Аторни и совладельца Фостера Харви. Их брак длился всего три с половиной года. После быстрого развода Дэби решила уйти из компании, расстаться с Сетлом и вернуться в Лос-Анджелес. Ее достижения как юриста говорили сами за себя, и, пройдя экзамены в гильдию, она получила предложение работы в офисе окружного прокурора Лос-Анджелеса, в отделении Антелопуоли. В суде Дэби была умным, амбициозным и напористым оппонентом. После переезда в Калифорнию она отправила в тюрьму более 500 преступников. Их обвинения были… От попытки ограбления до серьезных преступлений. Два года назад она встретила Джонатана Хейла, влюбилась в него и вышла замуж. Он был очень успешным архитектором. Две недели назад она была найдена мертвой в их доме в Ланкастере. На теле не было никаких следов нанесенного номера. К тому времени, когда Хантер и Гарсия вернулись в свой офис, Хопкинс уже собрал всю информацию и изложил ее на двух аккуратно перепечатанных страничках отчета. Как она умерла? спросил Хантер, просматривая отчет. По данным детектива из департамента шерифа округа Лос-Анджелеса, с которым я говорил, она была найдена мертвой в ванне. Поскольку дело все еще открыто, и жертва прокурора из офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса, у них нет дополнительной информации, и они не могут закрыть его. Я говорил с капитаном Блейк, она связывалась с ними по телефону и настойчиво потребовала действовать как можно активнее. Хопкинс кивнул. Они пообещали. Так где досье? требовательно спросил Хантер. По пути сюда. Детектив Рос из департамента шерифа в Ланкастере сделал копии всех данных, что они собрали о смерти Дэби Ховард. Капитан Блейк сказал им немедленно высылать нам все, что попадет им в руки. Это было примерно полчаса назад, так что скоро все должно прибыть. Отлично. Что еще-то накопал? Информацию о Питере Элдере. Приятеля отца Фабиана по средней школе, опознанного Джеймсом Ридом через ежегодник, получить было куда легче. Он так и не окончил школы, и не в пример Брэту, так никогда и не изменился. От простого хулиганства он перешел к кражам в магазинах, ограблениям, вооруженным грабежам и, наконец, к убийству. Хопкинс проснул Гарсии краткий отчет детективов о Белдере. «Он в исправительной тюрьме штата?» — удивленно спросил Гарсия. «Исправительная тюрьма штата Калифорнии в Техачапе была одной из всего лишь трех калифорнийских тюрем, в которой было отделение для особо опасных преступников. Строго охраняемая часть тюрьмы, предназначенная, чтобы обеспечивать полную изоляцию и максимально возможную охрану особо опасных заключенных. Он был застигнут прямо на месте преступления, весь покрытый кровью. И у ног его лежало тело владельца магазина», — объяснил Хопкинс. Единственная причина, почему он не сидит в камере смертников — некоторые технические трудности. Купы совершили кое-какие ошибки на месте преступления. Он получил пожизненное, без права на помилование. — А как насчет тех двух девочек с фотографии из школы в Гардене? — Хантер встал. — Эмили Уэллс и Джессика Пирс. — Мы их еще не нашли? — Хопкинс помотал головой. — Я одновременно послал несколько запросов. Но пока ничего. Дайте мне еще немного времени. Время как раз то, что утекает у нас слишком быстро, сказал Гарсия, глядя на Хантера. Они не хотели рассказывать о последнем видении Моли Дня Нового года. С поиском Дэби Ховард мне повезло, сказал Хопкинс. Она предпочла оставить свою девичью фамилию, а не брать Можнину. Это и тот факт, что она работала в офисе окружного прокурора, значительно упростили дело. Ее имя выскочило почти сразу же в базе данных по убийствам. Эмили Уэлс и Джессика Пирс, наверное, вышли замуж. Я должен просмотреть старые данные и, наверное, сведения об их родителях. Я работаю так быстро, как только получается. Но мне нужно еще несколько часов. Он провел рукой по лицу, на котором читались следы усталости. «Как насчет нашей возможной первой жертвы? Того неопознанного мужчины?» — И что с поиском часов? — спросил Гарсия. — Хоть в чем то повезло. — Пока ничего особенного в перечне личных вещей. Но, верите или нет, в наше время эти вещи не входят в базу данных. Хопкинс пожал плечами, словно отказывался понять это. — Все списки написаны от руки. Хантер, запрокинув голову, устало выдохнул и обеими руками растер лицо. «Я пошлю нескольких человек в морги порыться в этих формах. Мы должны найти этого парня».